Шедевр. Французский шеф-дюр. Главная работа. Образцовый труд. Так в средние века называлось экзаменационное, так сказать, изделие ремесленника, претендующего на роль мастера. Совершенное, обычно уникальное художественное произведение, адекватно отразившее художественно-эстетические идеи своего времени и наиболее полно воплотившая глубину замысла и блистательное мастерство художника. Гегель характеризовал шедевр как зрелище внутренней гармонии. Шлягер, немецкий шлягер, ходкой товар, так называемый гвоздь сезона. Первоначально Особо модная эстрадная песня или мелодия, которую, что называется, поют все. Сегодня термин употребляется и по отношению к другим видам искусства. Речь может идти о шлягерном спектакле, фильме, литературном произведении. Шлягер – одно из непременных проявлений массовой культуры, признанность и популярность в которой – отнюдь не всегда определяется высокими художественными достоинствами. Смотрите также хит. Шоу. Английский шоу, зрелище, показ. Одна из форм артизации, своеобразный спектакль, театрализованное зрелище, которое сопровождает мероприятия общественной или культурной жизни. Политические собрания, художественные конкурсы, телевизионные игры, вручение различных премий и так далее. В разряд шоу нередко включают броско оформленные, экстравагантно подаваемые эстрадно-стадионно-цирковые представления и концерты, которые в строгом смысле шоу не являются. Шоу-бизнес обобщенное название коммерческо-творческой деятельности. связанной с организацией и проведением развлекательно-зрелищных мероприятий, с поиском, так сказать, раскруткой и продвижением эстрадных звезд на рынке массовой культуры.